Глава вторая Сердце сбилось с ритма, а подложечкой засосало от страха. «Я не понимаю», — прошептала я, отчаянно пытаясь спрятать свой испуг. «Ты не Теола. Теперь я это вижу точно». Фарад подошел ближе и навис надо мной скалой. «Как не Теола?» Я растерянно улыбнулась и сделала шаг назад. «А кто же я, Раун? Видишь?» Ты даже по имени меня назвать не можешь, — ответил тот. Твой взгляд, твои манеры, даже интонации. Теола делала все по-другому. Даже нахождение с гардом не могло бы тебя так изменить. И да, мой пес тебя не узнал. Он обожал Теолу, а к тебе не подошел. И вот это. Фарет обвел комнату взглядом. Ты рассматривала здесь все. Точно оказалась впервые. И спальню знаю, искала, а не нашла сразу. «Вы следили за мной?» «Я отступила еще на шаг». «Возможно». Фарат вновь прищурился. «Так ты мне ответишь, кто такая и почему выглядишь один в один, как Теола? Или придется выбивать признание силой?» «Я отвечу». Вынуждена была сдаться я. Сердце уже трепыхалось как безумное, но я понимала, что лучше признаться сейчас, раз уж возникли подозрения, чем наслаивать одну ложь на другую. «Хватит уже». Обманов и недомолвок. Но поверите ли вы мне, Сер, поскольку мое объяснение может вас потрясти и расстроить? Говори, потребовал Фарт. Что же, я кашлянула, прочищая горло, которое пересохло от волнения. Я действительно не Теола. Точнее, я та, чья душа заточена в ее теле. Вы верите в переселение душ? Никогда с этим не сталкивался. Фарт смотрел на меня настороженно поэтому не знаю, стоит ли верить. Я тоже не верила. Я сокрушенно усмехнулась, пока три с половиной недели назад не умерла и не очутилась в другом теле. Вот в этом я развела руки. В теле юной сиеры, Теолы Милт. А ведь мне самой уже давно миновало тридцать. Что за чушь? Он все же начал заводиться. Вот видите, я сокрушенно улыбнулась. Вы мне не верите. Наверное... «Стоило бы лучше сказать, что я потеряла память». «Как это считали все, включая Гарда?» «Потеряла память?» «Да». «Знаю, что это было зелье, которым поил Теолу Гард». «От него Теола якобы потеряла память, и Гарда не удивила это». «Мне же это как раз и помогло оставаться неузнанной. Все кругом думали, что я просто ничего не помню». «Хорошо, допустим», — произнес Фара сквозь зубы. «Допустим, ты и говоришь правду». Но как это могло произойти? Он не отрывал от меня взгляда. Как, твоя душа в теле, ее. Её... Не знаю, вздохнула я. К тому же я принадлежала к иному миру, а здесь все слишком по-другому. И мне ко многому пришлось привыкать. А в глазах фарта вдруг промелькнуло беспокойство. Где сама Теола? Где ее душа? Если даже допустить, что ты в ее теле. «То душа Теолы должна оказаться в твоём?» Я помедлила, прежде чем ответить. «Новость о смерти возлюбленной должна сильно ранить его. Однако, раз уже начались такие откровения, придется признаваться». «Боюсь, Теола умерла. Ее душа уже на небесах, или...» «Как у вас это называется?» «Умерла?» Голос Фарта вмиг осип, а глаза расширились. «Почему?» «Не знаю». Я тоже говорила почти шепотом. Но я думаю, ее убили. Она приходила ко мне во сне и просила отомстить. Фарад пошатнулся, и я испугалась, что он сейчас упадет. Но он лишь прошел к кровати и тяжело опустился на ее край. Кто это сделал? прохрипел он. Кто? И когда? Видимо, когда-то Ола сбежала от вас? Если, конечно, побег имел место, добавила я. Потому что я не уверена, что это так. Ты что-то знаешь? Мало. Но Гард точно здесь замешан. И он был первым, не считая его служанки, кого я увидела, очнувшись. «Где именно ты очнулась?» «Какая-то хижина, и это был еще Бастер». Еще? «Да, потом мы долго добирались до Вай, бежали от вас, со слов Гарда». «Значит, Теолу убили еще в Бастере». Фарад сжал голову руками. «Скорее всего, да». Вздохнула я. «Раз я оказалась в ее теле именно тогда». «Так...» Фара тоже шумом выдохнул. «А теперь расскажи мне всё. С самого начала. С момента, как пришла в себя в теле Толы. Ничего не скрываю, ясно? Мне нечего скрывать. Я даже несколько обиделась. Я сама заложница этой ситуации, и мне как никому другому хочется в ней разобраться. Понятное дело, домой, свой мир мне уже не вернуться. Но хотя бы получить покой здесь и доносить ребенка до срока... «Родить его здоровым? Рассказывай», — повторил Фаррет, глядя на меня затравленно. «Хорошо». Я присела рядом с ним. Как я уже говорила, я очнулась в какой-то хижине. Мой рассказ был долгим. Я старалась вспоминать все подробно в деталях, как мы ехали три дня, как проходили порталы под вымышленными именами, в каких гостиницах ночевали, что рассказывала мне Гарта о прошлом Теолы и самом Фарте, о своих снах, правда» штрихами, опустив все интимные моменты, даже поцелуя, Не стоит ему знать, что я настолько глубоко проникла в их отношения с Теолой. Во всяком случае, пока. И о страшных тенях, которые напали на меня, тоже рассказала. О странностях и агрессии Гарда после известия о моей беременности. О зелии, которым Гард хотел еще раз напоить меня, чтобы я забыла все, О его бесконечной лжи. И главное, о его желании жениться на мне и избавиться от ребенка. Когда тут родится, это стало последней каплей. Я решилась передать вам записку, надеюсь, на помощь. Завершила я рассказ. Фарет за все время ни разу не перебил меня, не задал ни одного вопроса. Сидел, сдвинув брови и уставившись в пол. Вы верите мне? уточнила я тихо, и он лишь кивнул. Спасибо. Я улыбнулась с облегчением. Тогда я могу остаться хотя бы до рождения ребенка. Это и мой ребенок, ответил Фарат, резко поднимаясь. Поэтому я сам никуда тебя не отпущу. И да, о том, что ты не Теола, никто не должен знать. Безусловно. Я тоже вскочила на ноги. Фарат вновь рассеянно кивнул и, как-то сгорбившись и пошатываясь, словно от невыносимой боли, направился к двери. Серфарт, окликнула я его, когда он уже переступил порог. Он медленно обернулся и вопросительно посмотрел на меня. «Теола, она действительно вас любила. Очень», — тихо произнесла я. «И я уверена, она не предавала вас». Фарад ничего на это не ответил и покинул комнату. Роун Фарад. Фарад ощущал себя таким раздавленным и убитым лишь однажды, когда один за другим погибали его близкие. Теперь же он потерял и свою любимую. И надо же. В ее смерти, кажется, тоже был замешан гард, демонское труди. Это теперь ему точно не сойдёт с рук. На этот раз Фарад был настроен дойти до конца. Он непременно найдет доказательства вины гарда, и тот уже не сможет избежать суда и кары. Фарад вернулся в свою комнату и первым делом влил в себя сразу пол графина Брида, чтобы хоть как-то притупить боль. Его душа была разорвана в клочья, а сердце кровоточило. «Теола. ее больше нет. Вместо нее осталась лишь оболочка. ребенок. Ребенок, которого выносит другая женщина, пусть и в теле Теолы. «Почему она?» — взревел Фарет и в сердцах ударил кулаком по столу. «Почему она? Демоны, боги! За что вы так со мной? И с ней? Какие игры вы ведете? И почему играете нашими судьбами?» «Фир, что-то стряслось?» В двери просунулась рыжая голова служанки. Как же ее имя? Фарад опять не мог вспомнить. Да и ну ее к демонам. Нет. Рявкнул он на нее. Уходи. Вон. Та ойкнула и исчезла, но Фарад опомнился. Стой. И когда рыжая голова вновь появилась, приказал. Еще, Брида принеси бутылку и живо. Да, Сир. Она действительно справилась быстро. Фарад только успел осушить уже имеющийся графин. «А теперь исчезни», — сказал он, забирая бутылку. Служанка тотчас испарилась, а фара упал в кресло и откупорил брит. Обезболить, стереть, забыться, хоть ненадолго. «А ты ведь тоже причастен к ее смерти, Рон». Пробормотал он опять вслух и горько усмехнулся. Если бы отправился за ней сразу, а не страдал от уязвленного самолюбия, то, возможно, ничего бы и не произошло. Теола бы осталась жива, жива. Он зажмурился от новой боли, пронзившей сердце. Затем припал к горлышку бутылки. С каждым глотком алкоголя голова тяжелела все больше. Он откинулся на спинку кресла, и веки сомкнулись сами собой. Сознание Фарата поглотил тягучий липкий сон. В нем Роун бродил во тьме, еле передвигая ноги. «Кто он? И куда идет? Неясно. Роун!» — вдруг слышит он знакомый голос — от которого сердце счастливо екает. Теола, Фарт оборачивается. Это точно она. Она смотрит на него и улыбается, нежно с грустью. Теола, ты, ты все-таки жива. Он устремляется к ней, желая задушить в объятиях, но она выставляет руку и произносит твердое: Нет, я не жива, Роум. Ее голос снова смягчается. Мне жаль. Почему ты так поступаешь со мной? Он пытается прикоснуться к ней. Но она как будто ускользает. Почему позволила себе умереть? Извини, вновь шепчет она. Кто тебя убил? Скажи! требует Фарт. Я сам убью его, отомщу. Это гард, да? Только скажи: не могу. Но у тебя уже есть та, кто поможет в этом. Ты о той, которая теперь вместо тебя. Он нервно усмехается, и его губы дрожат, не отвергай ее, не отворачивайся. Теола снова улыбается. Ей тоже сейчас нелегко. К тому же наш ребенок, Она станет его матерью. За меня. Нет, нет, Фарат мотает головой. Она никогда не заменит тебя. Никому. Позаботься о ней. Ей нужна твоя защита, Роун. Да, Ола, всё будет хорошо, Роун. Вот увидишь. Она все таки прикасается к его щеке, сама. А Фарат перехватывает ее руку, пытаясь удержать. «Прости меня», — шепчет он. «Прости». Ты ни в чем не виноват, Роун. Ее пальцы незаметно выскальзывают из его ладони. Помни об этом. И не бойся стать снова счастливым. Мне так будет легче. Ее образ начинает таять, отдаляться. Ты Ола, нет, нет, не уходи. Фаред пытается ухватиться за нее, удержать, но тщетно. Она, словно туман, просачивается сквозь пальцы. Не уходи, прощай. Ее голос доносится точно издалека. Прощай, Роун. Нет. «Нет, Теола...» «Теола...» проснулся резко, рывком, выпрямился в кресле, потер лицо. «Сон... это был всего лишь сон». Или Теолу действительно приходилось с ним попрощаться? По сердцу будто полоснули ножом. Осознание горькой реальности, правды, было слишком невыносимым. Роуну стало не хватать воздуха. Он поднялся и направился к балкону. Несмотря на короткий сон, хмель весь выветрился... Словно фарта не пил столько брида. Голова снова была ясной, зато вернулась смертельная тоска. Солнце уже клонилось к закату, но на улице пока было светло. Сердце предательски встрепенулось, когда он увидел знакомую фигурку, медленно идущую по садовой дорожке. Но трос затопило разочарование. «Это не Теола. Уже не Теола». А она вдруг подняла голову и увидела его. Секундное замешательство сменило робкая улыбка, но Фаррет не смог ответить ей тем же. Отступил в тень балкона, а после и вовсе скрылся в комнате.